Покинув медицинский центр, Катя остановилась на крыльце, еще раз раскрыла направление. Беременность пять недель, угроза выкидыша. Прочитала она диагноз, спрятала листок в сумку и опасливо глянула на ступеньки, поблескивающие в лучах, опустившегося к горизонту зимнего солнца. Самый красивый диагноз в мире. Беременность. Осторожно спускаясь вниз, с нежностью подумала она. — Я уже люблю тебя, малыш. Подойдя к машине, она снова провела ладонью вдоль живота и закрыла глаза. — Я все отдам ради тебя. На все готова. Отныне и навсегда мы с тобой вместе. Словно дала она клятву и вдруг... Так вот почему я вас не слышала колокольный звон, как благословение, подумала она, улыбнулась и прошептала. Спасибо. Миг бесконечности любви. Взглядом из окна Ольга проводила машину Кати. Надо же! Столько лет работаю, а никогда об этом не задумывалась. Надо с Сашей вечером поделиться.